Глава шестая. «Зай, я хочу с тобой поговорить», — говорю, водя пальчиком по груди мужа. «Меня это пугает», — откликается он со смешком. «Не бойся, ничего такого». «Так, теперь я нервничаю еще больше». Он поднимает голову и смотрит мне в глаза. «Что случилось?» «У Иры послезавтра день рождения», — выпаливаю я. И? Я вижу, как хмурятся его брови. Она приглашает нас за город на шашлыки. Погода пока позволяет. Поедем? Анют. Ну ты же знаешь, я не могу. Я буду работать, говорит Глеб. «Ну неужели ничего нельзя придумать? Я умоляюще смотрю на него. Нам без тебя не справиться. Ты же знаешь, что я плохой водитель, да и мясо некому пожарить будет. Давай отправлю с вами Вадика. предлагает муж. «Вадик — это его личный помощник. Мне он не нравится. Скользкий какой-то, мутный». «Ну, с Вадиком совсем не то будет», возражаю я. «Лучше оставь Вадика вместо себя, а сам с нами». «Нет, Анют, я не смогу. Или с Вадиком, или сами», твердо говорит муж. «Мне становится обидно. Глеб совсем не хочет видеть моих родственников». Наверное, мама права, он их презирает. Но ведь это моя семья. Я же не прошу жить с ними, а всего лишь раз в год поздравить с днем рождения. А может, он и меня презирает, как нищенку? Анют, ну чего ты загрустила? Видимо, мои мысли так явственно отпечатались на моем лице, что Глеб все понял. Но я бы с радостью. «Не ври!» – излишне резко отвечаю я. Ни с какой радостью ты никуда не поехал бы. Это же мои родственники. Вот я с твоей мамой нашла общий язык, хотя она сначала и видеть меня не хотела». Это правда. Интеллигентная свекровь в ужасе была, что ее сынок единственный женится на простушке бесприданного. Но я постаралась доказать ей, что я действительно люблю Глеба, а не охочусь за его деньгами. Поэтому она сменила гнев на милость, и мы даже подружились. «Хорошо, я поеду, только не куксись», — вздыхает Глеб. «Люблю тебя», — взвизгиваю я, сажусь на него верхом и осыпаю поцелуями его лицо. «Осторожнее, ты играешь с огнем», — восклицает муж, но я не только не останавливаюсь, но и удваиваю усилия. И все заканчивается логически. Утром я просыпаюсь одна. Мы вчера, оголодавшие после долгого воздержания, никак не могли уснуть. и я проспала уход мужа на работу. Обычно я стараюсь его провожать, но очень уж устала, а он не стал меня будить. Я выхожу на кухню и чувствую запах бергамота. Это муж позаботился обо мне, заварил чай, так как от кофе я на время отказалась. На плите стоит сковородка. Я поднимаю крышку и невольно улыбаюсь. Два пережаренных яйца выглядят крайне неаппетитно, но видно, что муж старался. Не сомневаюсь, что он позавтракал такими же. Глеб абсолютно не умеет готовить, хоть и пыталась я его раньше научить хотя бы картошку жарить. После недолгих мытарств и выкинутых килограммов картофеля я сдалась. «Да зачем мне готовить?» — восклицал муж, дуя на обожженные пальцы. «Вот уеду я, например, в роддом. Кто готовить будет?» — спрашивала я, целуя его раны. «В кафе поем». отвечал Глеб. В конце концов, я поняла, что не нужно навязывать свое видение жизни. И отстала. Я наливаю чай и не спеша пью. Из солидарности с мужем съедаю яйца. Кстати, на вкус они оказываются вполне себе нормальными. Собираюсь и еду на работу. Анют, наконец-то пришла. Катя в коридоре встречает меня. А что случилось? Спрашиваю. Там какой-то жутко важный перец сидит у Борисовны в кабинете. Катя делает большие глаза. Хочет крупный заказ сделать. Борисовна велела, чтобы мы взяли лучшие свои работы. Ладно, я сейчас. Я скрываюсь в своем кабинете и быстро перебираю папки. Беру самые лучшие работы. Смотрюсь в зеркало, поправляю прическу. Я готова. Выскакиваю из кабинета. Катина нервозность передалась и мне. Я знаю, что у нас есть что предложить самым придирчивым клиентам. но все равно душа в пятки уходит, как в первый раз. «Так, все, давай успокоимся», — говорю я. «Я спокойна», — абсолютно нормальным голосом отвечает Катя. «А зачем меня пугаешь?» — шепчу я. «Мы уже почти подошли к кабинету». «Прости, я нечаянно», — отвечает подруга. Мы глубоко вздыхаем, киваем друг другу и заходим в кабинет. добрый день Здороваемся мы. Вот, Илья Михайлович, познакомьтесь. Наши лучшие дизайнеры. Катерина Валерьевна и Анна. Аня? Вдруг слышу свое имя и вздрагиваю. Вглядываюсь в мужчину, сидящего на диване. Илюшка? Удивляюсь я. Вот эта встреча!